Писание Эммануила Сведенборга Другой из оккультных текстов, который изучается современными исследователями, дает больше надежд на то, чтобы быть понятым, ибо он относится к новому времени, является чисто западным по образу мышления и претендует на то, чтобы быть христианским. Писание шведского мистика XVIII века Эммануила Сведенборга описывают потусторонние видения, которые стали являться ему в середине жизни. До того, как начались эти видения, он был типичным европейским интеллектуалом XVIII века, свободно владеющий многими языками ученый, исследователь, изобретатель, человек, принимающий активное участие в общественной жизни в качестве асессора шведской горной коллегии и члена Высшей палаты парламента. Короче, Свиденборг – это универсальный человек, раннего периода развития науки, когда одному человеку было еще под силу овладеть почти всеми современными знаниями. Он написал около 150 научных трудов, некоторые из которых, например, четырехтонный анатомический трактат «Мозг», намного опередили свое время. Затем на 1956 году жизни он обратил свое внимание на невидимый мир, и за последние 25 лет жизни Создал огромное количество религиозных произведений, описывающих небо, от ангелов и духов, и все это на основании своего собственного опыта. Его описания невидимых сфер разочаровывающе приземленны. В общем же, они согласуются с описаниями, которые можно найти в большей части оккультной литературы. Когда человек умирает, то, согласно рассказу Свиденборга, он входит в мир духов, находящийся на полпути, Между небесами и адом. Этот мир, хотя он духовный и нематериальный, настолько похож на материальную реальность, что сначала человек не сознает, что он умер, его тело и чувства такого же типа, как и на земле. В момент смерти наблюдается видение света, чего-то яркого и туманного, и имеет место пересмотр собственной жизни, ее добрых и дурных дел. Он встречается с друзьями и знакомыми из этого мира и некоторое время продолжает существование очень сходно с земным, затем лишь исключением, что все намного больше обращено внутрь. Человека привлекают те вещи и люди, которых он любил, а реальность определяется мыслью. Стоит только подумать о любимом, и это лицо появляется как по вызову. Как только человек привыкает к пребыванию в мире духов, его друзья рассказывают ему о небесах и аде. Затем его водят по различным городам, садам и паркам. В этом промежуточном мире духов человек в ходе обучения, длящегося где-то от нескольких дней до года, приготавливается для неба, но ну и само небо, как его описывает Сведенборг, не слишком отличается от мира духов, и оба очень схожи с землей. Там есть внутренние дворы и залы, как на земле, парки и сады, дома и спальни ангелов. Масса, перемен платья для них. Там есть правительство, законы и суды, все, конечно, более духовные, чем на земле. Там есть церковные здания и службы, духовенство там говорит проповеди и смущается, если кто-то из прихожан не согласен с ним. Там есть браки, школы, обучение и воспитание детей, общественная жизнь, короче, почти все то из встречающегося на земле, что может стать духовным. Сам Свиденборг Говорил на небе со многими ангелами, все они, как он считал, были душами умерших, а также со странными обитателями Меркурия, Юпитера и других планет. Он спорил на небе с Мартином Лютером и обратил его в свою веру, но не смог разубедить Кальвина в его вере в предопределение. Описание ада также напоминает какое-то место на земле, его обитателя характеризуется эгоизмом и дурными поступками. Можно легко понять, почему большинством своих современников Сведенборг был отвергнут как сумасшедший, и почему почти вплоть до наших дней его видения редко воспринимали всерьез. Тем не менее, всегда находились люди, которые признавали, что, несмотря на всю странность его видений, он действительно был в контакте с невидимой реальностью. Его младший современник, немецкий философ Иммануил Кант, один из основателей современной философии, относился к нему очень серьезно и верил в несколько примеров Свиденборга и сновидения, которые были известны всей Европе. А американский философ Эмерсон в своем длинном очерке о нем в книге «Избранники человечества» назвал его одним из гигантов литературы, которого не измерит целые колледжи заурядных ученых. Оживление интереса к оккультному в наше время выдвинуло, конечно, его вперед как мистика снижение и ясновидца неограниченного доктринальным христианством. В особенности же исследователи посмертных опытов находят интересные параллели между своими открытиями и его описанием первых моментов после смерти. Мало может быть сомнений относительно того, что Сведенбург был действительно в контакте с духами и что он получил от них свое откровение. Изучение того, как он получил эти откровения, покажет нам, В какой же сфере обитают эти духи на самом деле? История контактов Сведенборга с невидимыми духами, подробно описанная в его объемистых «Дневнике сновидений» и «Духовном дневнике», в точности соответствует описанию общения с воздушными демонами, сделанным епископом Игнатием. Сведенборг с детства практиковал одну форму медитации, включающую расслабление и полное сосредоточение. Со временем он начал видеть во время медитации пламя, которое он доверчиво принимал и объяснял как знак одобрения его мыслей. это подготовило его к началу общения с миром духов позднее он начал видеть во сне христа его стали допускать в общество бессмертных и постепенно он начал чувствовать вокруг себя присутствие духов наконец духи стали являться ему в состоянии бодрствования впервые Это произошло во время его поездки в Лондон. Переев однажды вечером, он вдруг увидел черноту и ползающих по телу присмыкающихся, а затем человека, сидящего в углу комнаты, который сказал лишь «Не ешь столько» и исчез в темноте. Хотя это явление испугало его, он счел его чем-то хорошим, потому что ему был дан моральный совет. Затем, как он сам рассказывал, в ту же ночь Тот же человек явился мне снова, но теперь я уже не был испуган. Потом он сказал, что он – Господь Бог, Создатель мира и Искупитель, и что Он избрал меня, чтобы объяснить мне, что я должен написать по этому вопросу. В ту же ночь мне были открыты, так что я полностью убедился в их реальности миры духов, небо и ад. После этого Господь открывал очень часто днем мои телесные очи, так что среди дня я Я мог смотреть в другой мир и в состоянии полного бодрствования общаться с ангелами и духами. Из этого описания совершенно ясно, что Сведенборг был открыт общению с воздушным царством падших духов, и что все его последующие откровения происходили из того же источника. Небо и ад, которые он видел, также были частями воздушного царства, а записанные им откровения это описание его иллюзий, которые падшие духи в своих собственных целях часто производят для легковерных. Взгляд на некоторые другие произведения оккультной литературы покажет нам и другие стороны этого царства». Астральная плоскости Теософии Теософия XIX и XX веков, которая представляет собой смешение восточных и западных оккультных идей, подробно учит о воздушном царстве, которое ей представляется состоящим из ряда астральных плоскостей. Астральный означает «звездный». Это причудливый термин, относящийся к надземной реальности. Согласно одному изложению этого учения, Астральные плоскости составляют место обитания всех сверхъестественных существ, место пребывания богов и демонов, пустоту, где обитают мыслеформы, область, обитаемую духами воздуха и других стихий, и различные небеса и ады с ангельскими и демонскими сонмами. Подготовленные люди считают, что они могут с помощью обрядов подниматься на плоскости и полностью знакомиться с этими областями. Согласно этому учению, в астральную плоскость или плоскости, в зависимости от того, как рассматривать это царство как целое или по отдельным слоям, входят после смерти. И как в учении Сведенборга, нет внезапного изменения состояния и нет суда. Человек продолжает жить, как и прежде, но только вне тела, и начинает проходить через все под плоскости астральной плоскости на своем пути к небесному миру. Каждая следующая подплоскость оказывается все более утонченной и обращенной внутрь. Прохождение через них, в отличие от страха и неуверенности, вызываемых христианскими мытарствами, является временем удовольствия и радости. Радость бытия на астральной плоскости так велика, что физическая жизнь в сравнении с ней вообще не кажется жизнью. Девять из десяти возвращаются в тело с большим нежеланием. Изобретенная русской медиумистской Еленой Блаватской теософия в конце XIX века была попыткой дать систематическое объяснение медиумическим контактам с мертвыми, которые множились в западном мире со времени вспышки спиритических явлений в Америке в 1848 году. До сих пор ее учение об астральной плоскости, для которого имеется особое название – Является стандартом, используемым медиумами и другими любителями оккультного для объяснения явлений из мира духов. Хотя теософские книги об астральной плоскости и отличаются той же плохой пустотой и банальностью, какие, по мнению Юнга, характеризуют всю спиритическую литературу, все же за этой тривиальностью стоит философия реальности потустороннего мира, которая находит отклик в современных исследованиях. Современное гуманистическое мировоззрение весьма благоприятно относится к такому подостороннему миру, который приятен, а не мучителен, который допускает мягкий рост или эволюцию, а не окончательность суда, который дает еще один шанс, чтобы подготовиться к высшей реальности, а не определяет вечный удел по поведению в земной жизни. Учение теософии дает как раз то, что требуется современной душе и утверждает, что оно основано на опыте. Чтобы дать православный христианский ответ на это учение, мы должны внимательно посмотреть, что же конкретно бывает на астральной плоскости. Но куда мы будем смотреть? Сообщения медиумов печально известны своей ненадежностью и расплывчатостью. В любом случае, контакт с миром духов через медиумов слишком сомнителен и косвен, чтобы быть убедительным доказательством природы иного мира. С другой стороны, современный посмертный опыт слишком краток и неубедителен, чтобы он мог послужить верным доказательством другого мира. Но все же имеется опыт астральной плоскости, который можно изучить подробнее. На теософском языке это называется астральной проекцией или проекцией астрального тела. Культивируя определенные медиумические методы, можно не только войти в контакт с бесплотными духами, как делают обычные медиумы, когда их сеансы подлинны, но и действительно войти в их область существования и путешествовать среди них. Можно быть весьма скептически настроенным, слушая о таких случаях в древности, но так получилось, что этот опыт стал относительно обычным явлением в наше время, и не только среди оккультистов. Уже имеется обширная литература, из первых рук повествующая об опыте общения с этой сферой.